Глава 23. Гленвью, штат Иллинойс. 21 июля 1934 года. Заведение было старым. Два сельских дома, объединенных вместе, на отличном участке земли на восточной окраине аэродрома Кертис. Рев авиационных двигателей доносился регулярно. И уже на протяжении, казалось, нескольких столетий здесь находилась придорожная закусочная. одно из тех тихих мест, которые никто не замечает, однако, тем не менее, они всегда оказываются где-нибудь поблизости, когда нужен надежный резервный источник выпивки или жратвы. Окна, закрытые зелеными ставнями, крыша с коньком, буйство зелени, облепившей стены, вокруг тенистая рощица. По ночам из здания вырывались полосы света, которые падали на деревья, отбрасывая деревьев и листьев тени, образующие причудливые узоры, приятные глазу. Лес приехал сюда первым, вместе с Толстяком и Джеком, и, выбрав погруженную в полумрак кабинку в глубине зала, устроился там. Подошла официантка, Лес заказал Кока-Колу, остальные предпочли разливное пиво. Затем появился Джимми Мюррей, настоящая легенда, к которому все неизменно обращались почтительно, мистер Мюррей. Это он в четвертом году организовал крупнейшее ограбление поезда в Рондауте, штат Иллинойс, для банды Ньютона. Ни одного убитого. Огромные деньги перешли из одних рук в другие, и в историю преступности это дело вошло как практически идеальное. Хотя впоследствии Джонни Ньютона все-таки схватили, и он провел несколько лет за решеткой. Какое-то время разговор шел ни о чем, все тянули время. дожидаясь, когда подъедут Джонни и Гомер. Мистер Мюррей заправлял спектаклем, убеждаясь в том, что все устроено согласно четким требованиям его плана. Также он сообщил последние сведения о поезде, который в пятницу, 10 августа, выезжал из Демойна. Именно он в этом месяце, скорее всего, должен был перевозить больше всего бабла, поскольку, как выяснил Мюррей, небольшие федеральные депозитарии обыкновенно отправляли наличный раз в месяц. Как правило, во вторую пятницу. Проклятый сейф будет ломиться от денег, и Мюррей выразил надежду, что подрывник знает свое дело, поскольку мыло – штука хитрая. С ним нужно обращаться тонко, если не хочешь взорвать вместе со сталью товар, а также оторвать себе руки. Он хороший специалист. Использует взрывчатку под землей на шахте, знает, куда ее заложить и как подорвать, сказал Джейк. Он показал мне, как все будет. Оторвал взрывом петли крышки багажника, не повредив запаску внутри. На стол упала тень, все подняли взгляд и увидели, что это Джонни, звезда собственной персоны, как будто специально подстроивший так, чтобы свет озарял его сзади, по-голливудски. Выглядел он отменно, как всегда. В ладноскройном двубортном костюме, галстук в полоску, туго стянул на крахмаленный воротничок. Соломенная шляпа низко надвинута на глаза. Джонни был больше похож на Кларка Гейбла, чем на гангстера. Ему не недоставало только усиков, зато в глазах у него сверкали веселые искорки, перед которыми никто не мог устоять. «Здесь отбор актеров для комедии пострелята?» – весело спросил Джонни. «А где наш тарапыга?» Это замечание вызвало смех. Протиснувшись в кабинку, Джонни жестом показал официанту принести что-нибудь пенящееся и обвел собравшихся благожелательным взглядом. «Так здорово снова собраться вместе! Вы лучшие ребята, с кем я когда-либо работал! Лес, рад тебя видеть! Надеюсь, у Хелен все хорошо! И великий мистер Мюррей – гений и мастер планирования! Ну и вы, помощники, рядовые солдаты в войне с банками! Ребята, вы лучшие из лучших!» Последовали рукопожатие и похлопывание по плечам, как ведут себя собравшиеся вместе мужчины. Немного смазки, покурить и приступить к делу. И если Джонни и был звездой, он не разыгрывал это так, как мог бы, великодушно уделяя внимание своим собратьям по преступному ремеслу. Но Лес, совершенно трезвый, не мог не начать с горькой ноты. «Где он? Гомер?» – спросил Джонни, стараясь раскурить сигару от протянутой толстяком спички. «О, ну вы же знаете Гомер, он приходит и уходит, когда ему вздумается. Он обещал быть здесь, но пока что его не видно». «Сукин сын!» – пробормотал Лес. — В этом деле нам нужен еще один ствол. — Быть может, пуля размягчила ему мозги, — предположил Джонни. — Его тогда здорово шарахнуло. Он говорил, что у него с месяц болела голова. «Господи — Господи! — воскликнул Лес. — Если этот тип не откалывает свои глупые шуточки, стало быть, он опаздывает. «Лес — Лес! — вмешался Джек. — Нельзя отрицать, что Гомер прикрывал тебя, меня и Джонни, когда мы в Саутбенде отступали к нашей машине. «Имея дело с этим типом, черт возьми», — возмущенно произнес Лес, — «можно быть уверенным только в том, что ни в чем нельзя быть уверенным». «Лес, просто успокойся», — сказал Джонни, — «старший брат для всех». «Может быть, он придет, может быть, не придет. Это же Гомер. И все-таки, когда свистит свинец, на него можно положиться. В любом случае, я уверен, что мы сможем провернуть это дело с пятью стволами вместо шести. А вы как полагаете, мистер Мюррей?» Ну, Джонни, в шесть было бы лучше, сказал Джимми. Но и пяти хватит. Все зависит от того, сколько шума поднимут ребята с почты. И должен напомнить, доля каждого получится больше. Давайте же выпьем за долю, которая станет больше. Он поднял свой бокал, и все дружно последовали его примеру, в том числе и лес, который также поднял стакан с Кока-Колой, хоть и с небольшим опозданием и без особого воодушевления. Ладно, лес, ты у нас главный. Просвети меня, каков расклад, и скажи, что я должен сделать, чтобы одеть твою новую подружку в норку и бриллианты и расквитаться со всеми твоими ведьмами, на которых мне так везет. Лес пересказал план мистера Мюррея, и тот, время от времени вставлял пояснения и уточнения. Даже те, кто слышал все это уже десяток раз, слушали, затаив дыхание. Джонни сразу же пришел в восторг. «Я еще никогда не работал с нитроглицерином», – признался он. «Тут меня охватывает дрожь». «Ребята, вы уверены, что это безопасно?» «Да», – подтвердил Джек. «Мой человек тут просто гений. Главное достоинство нитроглицерина – его много не нужно. Не нужны провода, батарейки, капсули и все остальное. И можно быть уверенным в том, что он сработает очень точно. Вот почему нитроглицерин незаменим в угледобыче. При необходимости можно аккуратно извлечь жилу породы». Нитроглицерин носят в коробках, заполненных стружкой. Затем наносят на замок или петли, или что там еще нужно взорвать, с помощью пипетки. Достаточно маленькой капли. Как его подорвать? С помощью обыкновенного взрывателя с бигфордовым шнуром. Капнуть нитроглицерина, вставить взрыватель. Я сейчас говорю про замок. Быть может прилепить его изолентой. Затем поджечь бигфордов шнур. Через три секунды вспыхнут воспламеняющая смесь, маленький хлопок. но удар достаточной силы, чтобы сработал нитроглицерин, и большой взрыв. Взрыв направленный, сосредоточенный, вычищает потроха из замка или отрывает петли. «Только не забудьте захватить спички», — сказал Джонни, и все рассмеялись. Это было счастливое время. Официантка постоянно подносила кружки с пивом, а также тарелки с кружочками лука, свиными ребрышками, маринадом, жареными колбасками, насаженными на зубочистки, и даже свежими устрицами. Это было так здорово, грабить банки и быть знакомым с самим Джонни Ди. На столе раскладывались карты, изучались дороги. Толстяк доложил о том, как у Керри продвигаются дела с машинами. Ребята весело проводили время, и постепенно разговор перешел на бейсбол. Джонни был большим поклонником Капс и после саутбенда уже успел побывать на нескольких играх. И разумеется, наконец, девочки. Тут все уступили место Джонни, ибо у него был особый дар снимать смазливых девиц и проходить с ними весь путь до конца. Но в этом отношении Джонни был настоящим джентльменом. Никаких. И потом она взяла в рот. И ему удалось передать все тонкости общения со своей новой подружкой Полли, не прибегая к пошлостям. Затем скачки. Были перечислены все самые резвые лошадки. Потом сплетни о мафии. Что задумал Нитти? Как будет заправлять с аутсайдом теперь, когда Альберта Манна в больнице с подагрой? Поговаривают это сифак. И куда все идет? Какое будущее у вооруженных грабежей, когда полицейские мгновенно связываются между собой по радио? Насколько серьезной организацией станет отдел? И как всем надоел этот хлыщ-первис, каждый день треплящийся перед газетчиками? Толстяк даже слышал, что у самого директора терпение на исходе. Затем около полуночи были распределены новые поручения. Джеку предстоит найти туристический домик и надежное заведение, где можно будет остановиться. Толстяк подготовит тысячу патронов калибра 45 для Томпсонов. Лес разведает альтернативные пути отхода. А мистер Мюррей через свои источники в Рок-Айленде будет отслеживать любые изменения в расписании и маршруте поезда. Джонни, самый крутой парень в Америке, просто будет наготове. Наконец, настало время расходиться. Расплатившись, ребята выбрались на улицу. С сожалением покидая уютный шелест четырехлопастных вентиляторов под потолком, которые приводили в движение атмосферы Wifarer In, создавая некоторую прохладу, пусть и не дотягивающую до стандартов кондиционера. Вышли на стоянку, где теперь оставались только их машины. Свет из окон отбрасывал причудливые тени от листвы, воздух был по-тропически насыщен влажностью и жизнью насекомых. И сквозь низкие тучи изредка пробивался тонкий серп луны. По радио звучала грозовая погода. Со стороны Кертиса регулярно доносились жуткие завывания мощных авиационных двигателей, пролетающих и улетающих самолетов. Лес отвел Джонни в сторону в темноту. Честное слово, Лес, начал тот, неправильно истолковав желание подельника поговорить с глазу на глаз. Не стоит беспокоиться насчет Гомера. Такой уж он человек, нужно принимать его как есть. У него в голове ветер, а эта девчонка к комфорте учит его таким вещам, о существовании которых он даже не подозревал. Дело не в этом, Джонни. Послушай, я не хотел говорить перед ребятами, потому что, возможно, ты не захочешь распространяться об этом. Ладно, мальчик, выкладывай. Говори, что там у тебя. В чем дело? Исповедуйся своему отцу. Это совсем не то, что ты думаешь. Джонни, мне страшно. Он рассказал о странном незнакомце, появившемся на гребне холма, о метком стрелке, который едва не пригвоздил его пули из пистолета с расстояния в 150 ярдов. Отличная стрельба, вынужден был признать Джонни. Да, стрельба просто потрясающая. Говорят, чтобы разобраться с нами, отдел приглашает стрелков с запада, понимаешь? Экспертов-ковбоев, у которых на рукоятках пистолетов зарубины в память об одержанных победах. Больше никаких клоунов-адвокатов, которые боятся стрелять и не любят оружие, потому что оно такое шумное. Это мастера своего дела, холодные головы, техасские рейнджеры и шерифы убогих городков, по улицам которых разгуливают коровы. Настоящие стервятники в том, что касается оружия. Может быть и так. Однако я до сих пор еще не встречал того, кто быстрее меня выхватит пистолет и медьче выстрелит. Впрочем, все меняется. Тут я с тобой согласен. Если добавить распространение радио, возможно... Я совсем не об этом, Джонни. Я не о том, какой хороший стрелок этот тип, я о том, откуда он вообще там взялся. Что, просто случайно появился? Как такое могло произойти? Шанс меньше одного на миллион. Вероятность уже дала крен пятью секундами раньше, когда появились два фараона из полиции штата. А это уже было двойное зеро, одно за другим. Такого никогда не бывает. Ну, конечно, бывает, и я уверен, что так и произошло. Колесо рулетки не знает, на какой цифре остановиться. Оно просто останавливается там, где останавливается. Все твердят то же самое, но я в это не верю, по крайней мере, в нашей Вселенной. Хорошо, к чему ты клонишь? Где-то есть утечка, сказал лес. Что? Кто-то болтает? Никто ничего не знает. Нечего сливать. Мальчик, я простой фермер из Индианы, но кто мог составить на нас общую картинку? Мы повсюду, мы здесь, мы там, мы везде и нигде. Есть только одна организация, сам знаешь, Макаронники и Жиды. Не совсем понимаю, им-то какое дело. У меня есть только кое-какие мысли, надо будет пораскинуть мозгами. Ну ты сам подумай, с точки зрения существимости. По сути дела, мы живем внутри этой организации, постоянно с ней общаемся. Она контролирует все заведения, в которых мы бываем, таверны, клубы, публичные дома. Даже вот эта забегаловка. У организации есть в ней своя доля. Если кто-то наверху задумал получить она с полную картину, он смог бы это сделать. Это было бы непросто. Потребовалось бы много звонков, много возни, нужно было бы собрать информацию, договориться тут и там, выяснить, какие глаза видит и какие уши слышат в самых разных местах. Затем покорпеть над всем этим и сложить цельную картинку, как мозаику. Это можно было бы осуществить, если бы по какой-либо причине Нитти этого захотел. Он пригласил бы какого-нибудь типа, самого толкового, самого дошлого, не громилу с кулаками и автоматом, а мыслителя. И тот до всего додумался бы. «Только из того, что такое возможно, — подумав, — сказал Джонни, — еще не следует, что это произошло». Хлопот слишком много. А какой смысл? Все мы понимаем, что рано или поздно это закончится, как только поставят рации на все машины, разберутся с дурацким запретом пересекать границы округов и штатов. Сотрудники полиции округа и штата имели право действовать только в пределах своего образования. Этим пользовались гангстеры после преступления, уходя на территорию соседнего штата. И запретят скорострельное оружие. Я прекрасно понимаю, что... Дни крупных дел сочтены, и ты тоже это понимаешь, и, как и ты, я хочу напоследок еще один большой куш, еще одно идеальное дело, после чего куплю в Тихуане участок земли с домиком, с видом на Тихий океан. Вы с Хелен и ребятами слева от нас, Агомер с Мики, а может быть и со своими ребятами справа. Я буду вместе с Поли, а когда Билли выйдет на свободу, они с Поли как-нибудь разберутся, и все будут жить счастливо. Имеется в виду Мэри Ивинг Фричетто, любовница Диллинджера, осужденная в 1934 году за его укрывательство. Я сам хочу того же самого, Джонни, но только без гомера с Микки. Впрочем, ты прав. Мексика, теплое небо, солнце, вечные пальмы. Мои малыши будут там так счастливы. В таком случае мы сделаем все для того, чтобы это случилось. Забудь об итальянцах. У них хватает других забот. Например, откуда теперь потекут бабки, после того, как отменили сухой закон. А еще не нужно забывать о налогах, как это выяснил на своей шкуре Аль Капоне. И о том, какой босс хочет прибрать к рукам какую территорию, и кого он должен для этого торпедировать. Они ненавидят друг друга не меньше, чем нас. А может быть и больше. И друг друга они ненавидят даже больше, чем полицейских. И им нет никакого дела до отдела. который их просто не замечает, не в их интересах выступать против нас. Ну, неуверенно начал Лес. Натура эмоциональная, он не смог скрыть мелькнувшую у него на лице боль. Давай, вываливай. Да, прямо сейчас это не в их интересах, согласен. Но они занимаются таким ремеслом уже тысячу лет и всегда мыслят наперед, смотрят в будущее. Они понимали, что сухому закону подходит конец и подготовились к этому. Они перебираются в Голливуд, стараются наладить общенациональную сеть, чтобы контролировать все игорные притоны. Они хотят получить в свои руки целый город, чтобы превратить его в одно большое казино, как это было в Хотспрингс. Нелегальные и игорные заведения, появившиеся в Хотспрингс через 10 лет после гражданской войны. В том или ином виде существовали до середины 1960-х годов. И они его получат. Я слышал, они даже присматриваются к Кубе и так далее. К тому же они объединяются. Чикаго, Нью-Йорк, Кливленд. Теперь это уже не один клан на каждый город, а единая организация от одного побережья до другого. Мы деревенские ребята, собираем крохи в таких провинциальных городках, как Саутбенд и Су-Сити. о которых эти придурки даже не слышали, — возразил Джонни. — А в следующем месяце это будет Уитон. Ты полагаешь, макароникам есть какое-то дело до Уитона? Уверяю тебя, им выйдет боком наступать на нас. — Лес, иногда ты слишком заводишься. В нашем ремесле необходимо оставаться спокойным. — Послушай меня, мальчик, я тебя люблю, но ты должен придумать, как выбросить из головы всю эту дурь. Ты можешь запугать ребят, а я не хочу идти на дело вместе с запуганными ребятами. В нашем ремесле нет места для ошибок. Ну, хорошо, Джонни. Возможно, ты прав. Тебе нужно писать сценарий для кино, у тебя богатое воображение. Ха -ха, это будет что-то. Я пишу для таких парней, как Кейгни и Гейбл. Бывают вещи и почище этого. А тут что такого? «Кстати, о кино. Девочки тащат меня посмотреть на эту коротышку, которую я терпеть не могу. Сам знаешь». Джонни задергался, словно марионетка на нитках, нелепо подпрыгивая для пущего эффекта. И лес громко рассмеялся, видя, как этот крутой парень, широкоплечий, красивый, как Гейбл, изображает пляшущего ребенка. «Тем не менее, это способ спастись от жары», – продолжал Джонни, успокоившись. «И Марборо мне нравится. Кинотеатр большой, совсем как дворец». Ты бы посмотрел манхэттенскую мелодраму, сказал Лес. Ее до сих пор крутят. Мы с Хелен смотрели ее несколько дней назад. Гейбл в роли гангстера. Наверное, образ срисовались с Чернявого. Джеймс Ликаволли, по прозвищу Чернявый. Американский гангстер. И получается у него неплохо. Он не похож на всех тех гангстеров, которых я видел. Но все равно, когда на него смотришь, невозможно оторваться. А девочкам понравится? Наверное, понравится, раз там есть Гейбл. Он им нравится. Черт возьми, мне самому нравится Гейбл. Ему нужно было бы сыграть тебя, Джонни. Какая это была бы картина. Чикагская мелодрама. Гейбл в роли Диллинджера. Она принесла бы целый миллион. Нет, возразил Джонни. В конце фильма придется умереть. Теперь это закон.